Глава девятая Страшный рык барона Рыкова Золотистый свет. Почти сразу я понял, в чем дело. Боясь разбудить Ольгу, осторожно, но быстро встал. Накинув халат, поспешил к двери. Когда приоткрыл створку у двери, портал за моей спиной только обозначился. «Тссс!» — я погрозил пальцем в встревоженному Ахмеду. — Сигналка сработала! — хриплым и не слишком тихим шепотом доложил он. За его спиной возникла физиономия одного из Клочковых. То ли Володя, то ли Слава. Они слишком похожи, перепутали легко. — Нормально все. Это ко мне гости, — успокоил я их. — Здесь мне следовало как-то объяснить бдительным стражам, кто может таким образом пробираться ко мне, что вызвало возмущение на тонком плане. В голову не пришло ничего лучшего, чем сказать э, «духи, знакомые духи, в общем, не парьтесь». «Чего?» — не понял Клочков, не спеша вернуть двадцатизарядную нежность к ворву. «Увы, что такое не париться, он понимает, несколько не так. У меня иногда так бывает, что мое сознание еще остается краешком в том мире, который я недавно покинул». «Не парься, значит, не беспокойся», — пояснил я. «В общем, это ко мне особые гости. Утром обсудим», — сказал я и закрыл дверь. Когда я повернулся, увидел Афину. Она оставалась в тонком теле, не переходя в земное, и сказала беззвучно «Хайре, дорогой!» «Хайре, что-то случилось?» Я хотел обнять ее, но лишь прикоснулся к ее бедрам, которые не чувствовал. «Ничего». Просто хотела тебя видеть. Думала, ты один. Извини, не надо было мне появляться. Богиня глянула на Ковалевскую, к счастью, не проснувшуюся. Даже после стука в дверь и моего не такого уж тихого разговора с охранниками. — Знаешь, как приятно, когда о тебе думает сама богиня. — Жаль, Оретто, ты не можешь этого знать. Для этого нужно быть человеком. Ментально произнес я и спросил. «Если бы я спал один, ты бы вышла в земное тело?» «Да», — она улыбнулась с легким озорством, — «и осталась бы здесь до утра?» Подшучивая, спросил я, понимая при этом, что богиня скажет «нет». «Да», — к моему удивлению ответила она, но тут же исправилась. «Может быть, Астерий? Я бы хотела, но, сам понимаешь, оборвать связь со своим миром на несколько часов для меня непросто». — Да, у меня гораздо меньше храмов, чем у Артии. Меньше влияния и меньше забот. Все равно не могу быть здесь долго. — У тебя меньше храмов и меньше завод. Зато у тебя больше свободы, — заметил я, прекрасно понимая причины привязанности богов к верхнему миру. — Да, со свободой у меня дела намного лучше, чем у Артии. — Я к ней привыкла, и теперь сомневаюсь, желаю ли я применять ее на божественное влияние. — Беззвучно, — сказала воительница. — За эти тысячи лет я начала ценить свободу, и во многом понимаю причины, отчего ты так упрямо не хочешь, чтобы камень нового бога использовали на тебя. — Арти, знаешь, что ты здесь? — спросил я, прислушиваясь к шелесту листвы за окном. Вроде в него вплетались чьи-то голоса. — Нет, зачем ей говорить все? Хотя она много нам позволяет, позволяет почти все. Светлые глаза богини блеснули женским указством. — При этом она все равно ревнует к тебе. Не буду тебя отвлекать, исчезну. Ты высыпайся. Похоже, кого-то снова ждут беспокойные дни. Она сделала шаг назад, и полностью не портал проявился и яснее. «Постой! Ты появишься еще, когда я буду один?» Я попытался схватить ее за руку, но схватил лишь воздух. «Люблю тебя!» Она улыбнулась и исчезла, оставив меня в приятнейшем недоумении. Таком, что я долго не мог уснуть. Мы проснулись около девяти, от того, что мама постучала в дверь. Я мигом вскочил набрасывая халат, открыл дверь э — Саша, почему не спустился на завтрак? — спросила графиня. А через миг увидела, что на моей кровати лежит кто-то еще и сказала. — Ну-ка, иди сюда! Я примерно представлял, что сейчас будет. Елена Викторовна не упустит возможности провести воспитательную работу со мной. Хорошо, хоть не начала высказывать прямо в моей комнате. — Сильно взрослый, да? — Негромко, но резко сказала Лена Викторовна, отведя меня дальше по коридору. — Кто у тебя там в этот раз? — Ленская? — сердито поднесла она. — У тебя сама дочь Бориса Егорыча в невестах, а ты? Мама неисправима и на редкость упряма. У нее действительно серьезный пункт их в уме, где отчи отпечаталось, что я еще ребенок, и она должна меня воспитывать, за меня все решать. То, что именно я решаю весьма непростые проблемы для нее, и да и для всей империи, — это как бы не аргумент. Нет, она точно неисправима. Мам, пожалуйста, не надо шума на пустом месте. У меня там... Я глянул на Майкла, выглянувшему из покоя в графине, и снова мои глаза встретились со строгими глазами Елены Викторовны. Объяснять ей в очередной раз, что я не младенец, Не было смысла. Я поминал тактику. Вместо того, чтобы бороться за свои юные права, используя убеждения и, взывая к здравому смыслу, просто обнял ее, поцеловал в щеку и сказал. — У меня там Ольга, Ольга Ковалевская, моя невеста, которую ты особо уважаешь и любишь. Ей-то, надеюсь, можно? И, если что, Оле папа разрешил ночевать у меня. — Правда? Борис Егорович разрешил? Успокаиваясь, она недоверченно глянула на меня. — Правда, разрешил. Только об этом Татьяна Степановна не знает. Для нее Оля занимается важными делами на благо империи. Но это же действительно так. Я улыбнулся, искренне уверенный в своей правоте. — Обманщики еще вы с Борисом Егорычем! Вы, мужчины, очень коварные! Теперь ее возмущение было скорее шутливым. — Идите с Олей завтракать! Если бы знала, что она у нас, подождали бы вас столовой. — Сейчас в ванную, потом завтракать. Как у тебя с Майклом? — залежал ее вопросом. Э, — Очень хорошо. Елена Викторовна засмущалась и быстро зашагала по коридору к своим комнатам. — Мама ругалась? — спросила Ковалевская, до которой, наверное, донеслась часть разговора. — Она сначала не поняла, что это ты, — объяснил ей. — Думала, что у меня ленска или еще кто-то. Тогда она ругалась очень правильным причинам. Княгиня рассмеялась, все еще не решаясь вылезти из-под одеяла. — Хватит валяться, идем в ванную. Я схватился за край одеяла, почти наполовину стянул его с Ольгой Борисовной. — Ну, Саша, дай хоть халат. Княгиня с несчастным видом цеплялась за одеяло изо всех сил. Халат Ольге я все-таки дал, один из своих, великоватых для нее, отчего госпожа Ковалевская смотрела с нем еще желание милее. На тумбочке пискал мой эхо, снова пришло сообщение, и, возможно, от графа Варшавского. Однако с сообщениями я разобрался позже, когда мы с Ольгой Борисовной мокрые и довольной вернулись из ванны. Включив свой уаз, я увидел на слабо мерцавшем экранчике много нового. Текстовое послание от Джорджа Павловича. Скорее всего, там был просто отчет по нашему доходному делу с производством эрминговых преобразователей. Весточка от Талии и Элис. Их решил открыть позже. А вот сообщение от Ленской... Как-то вышло так, что пальцы сами выбрали его. Не могу сказать, что актриса во мне вызывала какое-то особое волнение, но любопытство, что она скажет, во мне шевельнулось ощутимо. Кнопка нажалась, и я услышал голос Викантессы. «Саш, спасибо! Так неожиданно и так приятно! Мне дарят много цветов после каждого спектакля, но твои цветы для меня всегда нечто особенное!» В этот момент мне захотелось спросить ее — А цветы от графа Баринова для тебя, как, тоже нечто особенное? Во мне начала подниматься злость, и исходила она от прежнего ревнивца Елецкого. Дальше. Ковалевская с тихой улыбкой смотрела на меня. Вчера я рассказал ей о том, что видел Светлану с младшим Бариновым, и Оля, наверное, догадалась о маленьком шторме в моей душе. Я снял с паузы. — Очень тронуто, Саш, и очень-очень хочу увидеться с тобой. Мне кажется, мы не встречались уже целую вечность. Элизабет сказала, что вы сегодня будете во дворце. И я там буду после трех дня. У нас репетиция. Может, соизволишь меня найти? Мне нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, не пропадай. Отзовись хотя бы на это сообщение. — И что мне с ней делать? Я повернулся к Ольге. Ниже сообщение от Глории. Почему его не открыл? Его я тоже хочу послушать. Ольга Борисовна взяла мою руку, державшую эхос. — Оль, зачем? — Она может сказать такое, что тебя заденет. Я не хотел слушать сказанное императрице при своей невесте. — Включай, Елецкий! Заденет или нет, это уже мое дело. — Пошли на завтрак, потом послушаем. Я обнял ее... «Включай, или сейчас прольется твоя кровь!» Это грозно пошутила Ольга Борисовна. Что ж, угроза серьезная. Пришлось подчиниться. Причем кнопку нажал мой палец под давлением пальчика княгини Ковалевской. Она меня снова дразнила. Так и хотелось повалить ее на кровать и сделать с ней все то, что было вчера перед сном. Однако голос императрицы тут же оборвал вожделенные мечты. — Елецкий, ты опять наглеешь! Знаю, что вернулся еще вчера, и мне ни слова. Даже не отправил мне сообщения. Хочешь, чтобы я виделась? Чтобы сегодня же было у меня. Вот так, коротко и властно. — Ну и, — Ольга испытывающе смотрела на меня, — отвечай. «Покайся, пообещай, что ты обычно в таких случаях делаешь. Я хочу послушать». Э -э -э, «Светлане или Глории? Отвечать кому?» «Оль, ну их, э -э, пошли завтракать». Я хотел было выключить Айкос. «Не валяй дурака! Отвечай этой суке! При мне!» Ольга Борисовна была настроена серьезно. И я ответил, поднеся карту рту ауш. «Здравия, ваше императорское величество! Прости, но, сама понимаешь, первый день в Москве столько всего накопилось, и Ольга меня ждала. Я целый день и весь вечер с ней. Сегодня буду на приеме у цесаревича, обязательно к тебе зайду», — произнес я и добавил «целую». «Боги, как же хочется тебя убить, Елецкий!» Ольга покачала головой. «Уверена, такое желание не только у меня». Найдется много женщин, которые желают этого. Причем они все меня любят. Не понимаю, что заставляет их впадать в такие крайности. Я обнял ее и поцеловал. Коваревская не сопротивлялась. А значит, между нами по-прежнему была милая гармония, которой не могут даже нарушить мысли о моих отношениях с императрицей. Все, не будем пока, глории Оль, скажи лучше, как мне быть с Ленской? — Что бы ты посоветовала? — Как ты там сказал, идем лучше на завтрак? Она подошла к зеркалу, чтобы поправить платье. — Ну, скажи, с этой задачей я, безусловно, справлюсь сам, но мне хочется получить помощь извращенного женского ума. Я помог ей с застежкой сзади. — Елецкий, насколько я помню, ты по ней очень страдал перед нашим вылетом на Карибы. Теперь, как я понимаю, ты остыл. И радуйся этому. Ведь ты не похож на мазохиста. Поговори с ней серьезно, скажи, что тебя ее лукавство не устраивает, если оно, конечно, тебя в самом деле не устраивает. А если устраивает, так терпи, не ной. Все просто, правда? В вопросах отношений двоих нужна честность, а не какие-то хитрые ходы ума. Цветы ей ты зачем отправил? Княгиня повернулась ко мне. Раз отправил, значит, хочешь одарить ее вниманием и рассчитываешь на взаимность. Или хочешь ей голову морочить в ответ. Если последнее, то зря. Со стороны мужчины это некрасиво. Хотя на тебя такое не похоже. Вот что сейчас для тебя главное? Сегодня у меня последний день перед вылетом в Пермь, и поэтому... Я ее перевел. Сегодня никаких ленских, есть только ты. И сегодня мы будем неразлучны. — Спасибо за понимание. Она чмокла меня в губы, и мы пошли на завтрак. Ко дворцу мы прибыли в пятнадцать тридцать, предварительно успев заехать в хамовники за Элизабет. За рулем, кстати, была госпожа Ковалевская. Хотя я соскучился по своим стальным и хищным зверям, Ольга Борисовне сложно не уступить, и она прокатила нас с ветерком по набережной, потому как время до назначенной встречи было. До последнего я надеялся, что Бондарева подъедет ко дворцу. Все-таки Варшавский просил, чтобы наша лондонская команда прибыла в полном составе. Награждение, вероятно, поздравление от самого Романова. Но все вышло несколько не так, как хотелось. Поскольку у Натальи Петровны не было до сих пор Эйхаса, проблему с ее явкой и явкой Бабского я пытался решить через Стрельцову. Элизабет ездила в их гостиницу еще с утра. Бондарева она там не нашла. Якобы там не ночевала в снятом номере. Поэтому элис передала все пожелания Алексею Давыдовичу в надежде, что он либо застанет Наташу в гостинице позже, либо войдет с ней в ментальный контакт и передаст наши пожелания. Однако вместе на назначенной встречи у большой дворцовой парковки стоял только наш засранец бабский. — Здравия, ваша милость! — приветствовал он, когда мы подходили. — Каюсь, с вашей подругой не вышла. — Елецкий! Это он что, понизил тебя до барона? — недовольно признала Ольга. — Нет, до Виконда Джеймса Макграта. Такова была наша изначальная легенда в Лондоне. Но при этом сам опустился до простудина Сэма, — пояснил я и пожал руку бабскому. — Честно говоря, мне эти титулы — регалии. — но вы знаете мое отношение. Называйте меня хоть земляным червяком. Я от этого не перестану быть остырем. — Но мы не в Лондоне. И в сторону всякие легенды, — возразила Ковылевская. «Сэм, это моя невеста, княгиня Ковалевская, Ольга Борисовна», — пристал я Ольгу, держа ее руку. «У нее прекрасное чувство юмора, но она ценит не все шутки. Поэтому при Ольге Борисовне я для тебя, его сиятельство, граф Елецкий». М «Да, ваше сиятельство, извиняюсь, если задел. Рад знакомству, милейшая княгиня». Бабский отвесил учтивый поклон и тоже представился. «Виконт Бабский Алексей Давыдович, увы, я человек несерьезный, порой не способный удержаться от неуместной шутки». «Я люблю шутки, если они не задевают близких мне людей, Виконт. И я, в свою очередь, рада знакомству. Наслышано о вас и ваших подвигах от Александра Петровича», — ответила Ольга. «Так, что там с бондревой Не удалось ее сюда выманить?» Вернулся я к беспокоившему меня вопросу. «Если бы не Ольга, которой я был обязан уделить внимание на всей полноте, я бы сам занялся вопросом ее явки. А так вышло, что вышло. Увы, я нащупал ее ментально. Просил прибыть ко двору, она не ответила. В гостинице так и не появилась. Возможно, ночевала у мужа». — Сделал все, что мог, ваше сетьство. Было бы больше времени, постарался ее найти экзаментальным сканированием, приехать к ее месту нахождения и как-то... — начал объясняться Вапский. — Ладно, — оборвал я его. — Нет так нет. — Не трагедия. В общем-то, это моя вина, что при расставании у храма я не настоял на ее присутствии. — Таблички при тебе? Я кивнул на его явно тяжелый рюкзак. — Так точно. «Приказы, шутник, бабский исполняет!» Тряхнув кудрями, браво ответил поручик и наклонился, чтобы поднять рюкзак. Поскольку Ольга собиралась оставаться сегодня со мной до наступления ночи, меня ждала некоторая сложность. Ведь так или иначе я собирался посетить Глорию вместе с бабским. Я хотел, чтобы Леша выложил перед матрицей свою половину табличек, а я свою. После этого я бы сказал Глории что-то вроде. Мы теперь вдвоем с Алексеем Давыдовичем делаем приятное, правда же, дорогая? Службой, подарками и кое-чем иным, очень личным. Тебе нравится такое положение вещей? Мне хотелось бы посмотреть на ее лицо, услышать, что она скажет в ответ и уже потом, выправдив за дверь бабского, я бы выразил ей свое недовольство сполна. Однако с нами была Ольга. Я пока не совсем понимал, как осуществить задуманное, и нужен ли вообще этот, в общем-то, глупый спектакль с императрицей. Мы постояли еще минут пять, я глянул на часы и решил, что госпожи Бондаревой точно не будет подхватил свой рюкзак, отягощенный табличками панди и очень не вязавшийся с моим элегантным костюмом. Мы направились к юго-восточному входу во дворец. В вестибюле пришлось немного задержаться, пока Элизабет сдаст оружие. Потом мы прошли через лазурный коридор, свернули в зал Анны, и там... Там случилась неожиданная неприятность. Прямо на нас шло несколько магов Верховной Коллегии, за ними какие-то люди еще. Их от магов неколегальных отличали особые вензеля, вышитые на мантиях, синие, серебристые или золотистые, в зависимости от сана. — Это Рейков! — беспокойно шепнула она мне. Я догадался, что она имеет в виду мужчину лет сорока пяти, лысоватого с выпуклым животом, выпиравшим из-под темной синемантии с золотистой вышивкой. Мои подозрения тут же подтвердились. — Сам ко мне идешь, господин Елецкий! — Рыков замедлил шаг, разводя руки в стороны, этим жестом останавливая сопровождавших его людей. Лицо архимага пошло красными пятнами. И он с рычанием признёс, — А это я знаю, что было у тебя с моей женой. Хотел по-тихому её соблазнить. Жалкий енец, выскочка. Думаешь, тебе это сойдёт с рук? Элизабет тут же сделала шаг вперёд. По залу пронёсся ропот. За моей спиной раздались изумлённые голоса. Из коридора, уходящего вправо, появился граф Томский и его свита.